553. Учение давалось спирально. Записки даются спирально. Всё то же, всё о том же, но каждый раз в новом, расширенном и углублённом понимании вещей едины.